л и л и не дождавшись нас у подножия латры, двинулся нам навстречу, так что мы застали его уже стоящим на перекрестке в Лакруа. Пожав мне руку, он поцеловал п о л е затем п о к р а с н е в взял из рук мамы ее н о ш у У него был какой-то праздничный вид, но вдруг он забеспокоился и в полголоса спросил у меня, что случилось. Сделав ему знак молчать, я чуть подстал от отца, который шел впереди, словно лунатик, и в полголоса рассказал ему о трагедии. Казалось, он не п р и д а л ей должного внимания, но когда я заговорила о протоколе и штрафе, он побледнел и удрученно остановился. Он записал все в свою записную книжку, сказал, что запишет, и наверняка уже сделал это. Вместо ответа Лили присвистнул. Штраф для жителей его деревни означал разорение бесчестие. Однажды в холмах б ы л у б и т ж а н д а р м ы за б а н и и было это делом рук вполне добродушного крестьянина, который пошел на это только потому, что тот собрался оштрафовать его. Вот так-так растерянно п р о т я н у л Лили. Но ну и дела. Он пошел вперед, п о н у р и в голову. Время от времени он бросал на меня взгляд, в котором читалось отчаяние. Поравнявшись с деревенским почтовым ящиком, он вдруг сказал: а если поговорить об этом с почтальоном? Он, наверное, знает этого сторожа. И у него тоже есть фуражка. В его понимании фуражка была признаком власти. Он думал, что у фуражки могли найти общий язык друг с другом. Завтра утром поговорю с почтальоном. Наконец мы добрались до б а с т и д н ё е в Дом ожидал нас в полумраке, подкишевшие воробьями большой с м о к о в н и ц ы Мы помогли отцу р а с п а к о в а т ь вещи. Он был мрачен о в р е м я от времени, производил горлом какой-то недовольный звук. Мать безмолвно готовила кашу для сестренки, пока Лилия разжигала огонь в очаге под чугунком. Я вышел из дома полюбоваться садом. п о е у ж е залез на оливковое дерево, из всех его карманов доносилось стрекотание. У меня защемило сердце. Вокруг была такая красота, я сам себе наобещал столько радости, но от них не оставалось ровным счетом ничего. Я поговорю об этом со своим отцом. Тихо пообещал Лили, подойдя к о м н е и сунув руки в карманы, двинулся через виноградник о р н ь о н а Вернувшись дом, я зажег керосиновую лампу Матодор, поскольку кроме меня никто до этого не додумался бы. Несмотря на жару, отец сидел перед очагом и смотрел, как пляшет пламя. Скоро закипел суп, зашипела яичница. Поль тоже вернулся и помог мне накрыть на стол. Желая п о к а з а т ь с родителям, что не все еще потеряно, мы с большим усердием выполнили свою обязанность, но при этом говорили в полголоса, словно в доме лежал покойник. За ужином отец вдруг повеселел, разговорился, шутливо воспроизводя то, что мы пережили. Он очень смешно описывал сторожа, наши пожитки, разбросанные по траве, и пса, который рвался к колбасе. Пол громко хохотал, но я прекрасно понимал, отец из кожи лезет, чтобы рассмешить нас. Но мне хотелось плакать. Ужин не занял много времени. Мы с Полем пошли спать. Родители оставались внизу для того, чтобы разложить по шкафам запасы съестного. но снизу не доносилось иных звуков, кроме приглушенного шепота. Четверть часа спустя, у б е д и в ш и с ь что Поль спит, я босиком бесшумно спустился по лестнице и стал подслушивать их разговор. Жозеф, ты преувеличиваешь, это просто смешно. Не делитинируют же тебя. Разумеется, нет, отвечал отец, но ты не знаешь, каков инспектор академии. Он пошлет рапорт ректору, и все может кончиться увольнением. Ну что ты говоришь, это выйдено г о я й ц а не стоит. Возможно, но для вынесения официального выговора учителю этого вполне достаточно. Для меня выговор равняется увольнению, поскольку я сам попрошусь в отставку. Невозможно оставаться на преподавательской должности, имея выговор. Как? о ш л а м л е н н о проговорила мать. Ты готов отказаться отправ на пенсию? В доме часто з а х о д и л разговор о пенсии как о н е к е м волшебном процессе, вследствие которого школьный учитель превращается в ранте. ь Само слово пенсия было неким магическим заклинанием, которому не было равных. Но тот вечер оно показалось бессильным, о т е ц печально пожал плечами. "Ну что ты будешь делать?" спросила мать. "Не знаю, буду думать. Ты мог бы стать частным преподавателем. Господин Верное прекрасно зарабатывает частными уроками." Да, но он не получал выговора. Он досрочно попросился на пенсию после блестящей карьеры, тогда как я. А если бы родители моих новых учеников узнали, что я получил выговор, они сразу бы выставили меня за дверь. Я был убит его аргументами, которые казались мне неоспоримыми. Что же он будет делать? в с к о р е я получил ответ и на этот вопрос. Пойду к Распанито. Он крупный торговец картошкой. Мы вместе учились в школе. Однажды он сказал мне: "Ты был силен в математике, мое дело так разрослось, что такой человек как ты мне бы не помешал. е м у я с м о г у объяснить, как все было, и он не станет меня презирать." Я сразу же благословил это имя р а с п а н е т о Я его не знал, но отчетливо представлял себе такие добрый гигант с черными усами, запутавшийся, как и я, в арифметических действиях и вручающих отцу колючий от наполненного золотом ящика стола. Друзья, на них не всегда можно рассчитывать, заметила мать. Знаю, но р а с п о н и т о многие мне о б я з а н Я подсказал ему решение задачи на экзамене на аттестат об окончании школы. К тому же хочу успокоить тебя. Я тебя об этом никогда не говорил, но у меня есть облигации железнодорожного займа стоимостью в семьсот восемьдесят франков. Они спрятаны в атласе в и д а э л а б л а ш а Невероятно. Значит, у тебя есть от меня тайны? Ну да, это было припасено на черный день, на случай беды, операции или болезни. Я сделала это самыми добрыми намерениями. Мне не хотелось бы, чтобы ты думала. Не извиняйся, улыбнулась мать. Я сделала то же самое, но у меня лишь двести десять франков. Больше я не сумела сэкономить из тех пяти франков, которые ты мне даешь по утрам. Я т о ч а о с м ы с л е н н о сложил. 780 и 210, вышло 990 франков. У меня в копилке было семь франков, несмотря на скрытность поля, мне было доподлинно известно, что и у него есть, по меньшей мере, четыре франка. Итого тысяча один франк. Я сразу же утешился, и мне вдруг очень захотелось подойти к нему и сказать, что не стоит искать работу, когда у тебя больше тысячи франков. Но продавец песка бросил мне в глаза целую горсть, так что я на четвереньках вскарабкался по лестнице, дополз до своей комнаты и упал замертво.